Глава вторая. Пропавшая. Наименее защищенными от страданий являются влюбленные. Фрейд. Бруклин с другой стороны реки. Атмосфера изысканного комфорта маленького викторианского дома с башенками и водостоками. Яркий огонь пылает в камине. Все еще без сознания Марк х е т э у э й лежит на диване в гостиной. Его ноги завернуты в плотное покрывало. Доктор Сьюзен Кингстон заканчивает накладывать швы, склонившись над его плечом. «Рана поверхностная», — объясняет она Николь, снимая перчатки. «Меня более всего беспокоит общее состояние его здоровья. У него запущенный бронхит, тело покрыто гематомами и обморожениями». Немногим ранее этим вечером... с ь ю з е н в кругу семьи наслаждалась традиционным рождественским пудингом. Внезапно ей позвонила соседка, Николь Хэтэуэй, умоляя осмотреть ее раненого мужа. с ь ю з е н была крайне изумлена, но немедленно выехала. Она и ее супруг хорошо знали Марка и Николь. Пять лет назад, до того, как случилось несчастье, обе пары симпатизировали друг другу. Часто проводили вместе вечера, открывая для себя итальянские рестораны Парк Слоупа, торгуясь с антикварами Бруклин-Хайтса, бегая по огромным лужайкам Проспект Парка в выходные дни. Парк Слоуп, авторитетный журнал Natural Home, включил бруклинский парк Слоуп в десятку лучших районов Соединенных Штатов. Бруклин Хайтс – самый европейский престижный район Бруклина, с дорогими особняками, кафе и забавными магазинами. Проспект Парк – большой общественный парк в Бруклине. Сейчас то время казалось далеким, почти нереальным. Глядя на Марка, Сьюзен не могла заставить себя отделаться от омерзительного ощущения годливости. «Ты знала, что он жил на улице?» Николь покачала головой, не в состоянии говорить. Однажды утром, два года назад, ее муж сказал, что уезжает и что больше не будет жить вот так, у него нет больше сил. Она все сделала, чтобы удержать Марка, но иногда все не значит достаточно. С тех пор Николь не знала о нем ничего. — Я дала ему успокоительные и антибиотики, — пояснила с ь ю з е н собирая вещи. Николь проводила ее до двери. — Зайду завтра утром, — пообещала с ь ю з е н Но... — она остановилась на середине фразы, ужаснувшись тому, что сейчас собиралась сказать. — Не отпускай его в таком состоянии, иначе он умрет. — Ну и как? — Что как? — Что будем делать? — спросил Эрик. — С твоим мужем!» Со стаканом виски в руке адвокат мерил шагами кухню. Николь смотрела на него со смешанным чувством усталости и отвращения. Что она целый год делала с этим типом? Как она позволила ему войти в ее жизнь? Почему привязалась к нему? — Уходи, пожалуйста, — прошептала она. Эрик покачал головой. — И речи не может быть! Я не могу оставить тебя в такой момент! — А когда у моего горла был нож... Совесть не помешала тебе оставить меня. Он застыл, с р а ж е н н ы й е е словами. Понадобились секунды для того, чтобы он смог придумать себе оправдание. У меня не было времени, начал было он, но ему не удалось закончить фразу. Уходи, просто повторила Николь. Ну, если ты действительно этого хочешь. Но я тебе позвоню завтра, добавил он, исчезая. Николь почувствовала облегчение, освободившись от Эрика, а навернулась в гостиную. выключила все лампы и тихо придвинула кресло к дивану, чтобы быть как можно ближе к Марку. Комната была освещена только оранжевым пламенем пылающих в камине дров. Теперь здесь царило полное спокойствие. Изнуренная, растерянная, Николь положила свою руку на руку мужа и закрыла глаза. Они были так счастливы в этом доме. Они были без ума от радости, когда однажды отыскали его. Это был типичный городской особняк, построенный в конце девятнадцатого века, с фасадом, облицованным коричневым песчаником и красивым садом. Они приобрели его десять лет назад, как раз перед рождением ребенка, которого хотели воспитывать вдали от суеты Манхэттена. На книжных полках несколько фотографий в рамках напоминали о счастливых днях. На одной из них мужчина и женщина рука об руку, понимающие взгляды, нежные жесты, романтические каникулы на Гавайях и полное приключение и поездка на мотоцикле по Гран-каньону. Затем снимок ультразвукового исследования. А несколькими месяцами позже — круглая мордашка младенца, празднующего свое первое Рождество. На последних фото ребенок уже маленькая девочка, потерявшая свои первые зубки. Она гордо позирует перед жирафами в зоопарке Бронкса, поправляет шапочку под снегами Монтаны и подносит к объективу своих двух рыбок-клонов Эрнеста и к а п у ч и н а Бронкс, район Нью-Йорка. Монтана — штат на северо-западе США — Аромат счастливых дней исчез безвозвратно. Марк закашлялся во сне. Николь вздрогнула. Тот, кто спал на диване, не имел ничего общего с человеком, за которого она выходила замуж. Сейчас только многочисленные дипломы и награды, покрывающие стены словно трофеи, свидетельствовали о том, что Марк был когда-то известным молодым психологом. В качестве специалиста по психологической реабилитации в стрессовых ситуациях, ф а и ФБР, вызывали его в случае авиакатастрофы захвата заложников. ф а Федеральное авиационное агентство. После 11 сентября он работал на месте катастрофы в кабинетах психологической реабилитации, оказывая помощь семьям жертв, а также служащим Всемирного торгового центра, выжившим после трагедии. Ведь трагедия ни для кого не проходит бесследно. Часть нашего существа навсегда остается заложником криков, пламени и крови. Вы не умираете, но чувствуете себя запятнанным, с н е д а е м ы м чувством вины, пожираемым глухой тревогой. Вас пронзает вопрос, на который никогда не будет ответа. Почему вы жили вы? Именно вы, а не они. Вы, а не ваш ребенок, ваша жена, ваши родители. Параллельно с работой психолога, Марк делился своим опытом с научно-популярными журналами, выходящими большими тиражами. В своих статьях он старался знакомить читателей с новыми методами лечения, ролевыми играми, гипнозом. Он вместе со своим помощником и другом детства Коннором Маккоем был одним из пионеров в области такого рода исследований. С годами Марк стал модным психоаналитиком и начал часто появляться на телеэкранах. Эта неожиданная популярность вынесла их, его и Николь, на п е р е д н и й край м а с м е д и й н о й сцены. Престижный Венити Ферр, В номере, посвященном самым известным супружеским парам Нью-Йорка, напечатал а них четырехстраничную статью, снабдив ее вдобавок гламурными снимками. Vanity Fair, журнал, издается в Нью-Йорке с 1983 года. Тираж свыше одного миллиона экземпляров. Нечто вроде посвящения высшее общество. Но волшебная сказка на глянцевой бумаге вскоре разлетелась в мелкие клочки. В марте, после полудня, Лейла, их пятилетняя дочь, исчезла в торговом центре округа Ориндж на юге Лос-Анджелеса. Ориндж, один из крупнейших округов в США, расположен в Южной Калифорнии. В последний раз девочку видели разглядывающие игрушки в витрине Дисней-магазина. Ее няня, студентка из Австралии, оставила ребенка всего на несколько минут и отправилась примерить джинсы в соседний бутик «Дизель», где проходила распродажа. Сколько времени прошло с тех пор, как она заметила исчезновение Лейлы? Не более пяти минут, заверяла няня следователей. Одним словом, вечность. За пять минут может случиться многое. Известно, что первые часы с момента пропажи ребенка являются решающими. Именно тогда существует наибольшая вероятность найти его живым. После 48 часов шансы катастрофически снижаются. Шел проливной дождь в тот день, 23 марта. Хотя исчезновение произошло среди белого дня в людном месте, следователям так и не удалось собрать достоверные свидетельские показания. Просмотр записи видеонаблюдения, допрос няни, виноватой в безответственности, но не в похищении ребенка, ничего не дали. А затем потекли дни. В течение нескольких недель более ста полицейских с разыскными собаками и вертолетами прочесывали весь район. Но даже усилия, приложенные ФБР, не смогли навести на какой-либо конкретный след малышки. Потом месяцы. Отсутствие информации сбивало с толку полицию. Не поступило никакого требования о выкупе, не было никаких достоверных данных. Ничего. И годы. В течение пяти лет фотография Лейлы висела на вокзалах, в аэропортах и почтовых отделениях рядом со снимками других пропавших детей. Но Лейлу так и не нашли. Она исчезла. Жизнь Марка остановилась в тот день, 23 марта 2002 года. Исчезновение дочери повергло его в полное отчаяние. Опустошенный внутренней борьбой, родившейся из боли и чувства вины, он отрекся от работы, жены, друга. Он нанял лучших частных детективов, которые в первые несколько месяцев провели тщательное расследование. Безрезультатно. Тогда он сам бросился на поиски, но тщетно. Эти обреченные на провал поиски длились три года, а затем исчез и сам Марк. Ни жена, ни к о н о р не имели от него никаких вестей. С Николь было иначе. Вначале ее отчаяние у с у г у б л я л а личная вина. Это ведь она настояла, чтобы Лейла сопровождала ее в Лос-Анджелес, где Николь давала серию сольных концертов. Это она взяла няню, которая стала завязкой этой драмы. Николь решила, что наилучший способ противостоять худшему с головой погрузиться в работу. Концерты и записи, записи и концерты. Она даже решилась рассказать о своей трагедии газетам и телевидению, став покорной жертвой нездорового любопытства. Бывали дни, когда боль все же становилась невыносимой. Когда ей не удавалось справиться со своими мрачными мыслями, она снимала в гостинице номер, забивалась под одеяло и лежала словно в глубокой спячке. Каждый выживает как может. Внезапно в камине треснула поляна. Марк дернулся и открыл глаза. Он резко вскочил и некоторое время не мог понять, где же он и что с ним произошло. Увидев лицо Николин, постепенно пришел в себя. «Ты ранена?» — спросил он жену. «Нет, благодаря тебе». На мгновение показалось, что он опять погрузился в небытие, но вдруг он порывисто встал. «Лежи, пожалуйста, я тебя умоляю, ты должен отдыхать». «Словно не слыша ее». Он сделал несколько шагов к конному проему. За стеклянной перегородкой сверкала улица, белая и безмолвная. — Где моя одежда? — Я ее выбросила, Марк. Она была грязная. — А моя собака? — Я привела ее сюда, но она убежала. — Я ухожу! — закричал он и, пошатываясь, направился к двери. Она встала на его пути. — Послушай, сейчас ночь. Ты ранен, истощен. Мы не виделись два года. Нам нужно поговорить. Николь протянула к нему руку, но он оттолкнул ее. Она повисла на нем. Марк стал бороться с ней, натыкаясь на полки с фотографиями. Одна из них упала на пол, зазвенело разбитое стекло. Он поднял ее и поставил на место. На него смотрела его дочь. Зеленые смеющиеся глаза, улыбка на губах. Она излучала счастье и радость бытия. Вдруг что-то в нем оборвалось, и он, рыдая, рухнул спиной к стене. Николь прижалась к его груди, и они долгое время отрешенно лежали в объятиях, друг друга погруженные в свое горе. Ее нежная кожа касалась его огрубевшей. Утонченный аромат духов Герлен смешивался со смрадом улицы. Пьер Франсуа Герлен, парфюмер, в 1822 году основал в Париже фабрику, которая стала производителем элитной парфюмерии. Парфюмерами Герлен создано более 700 ароматов, некоторые из которых считаются шедеврами. Взяв мужа за руку, Николь повела его в ванную и, прежде чем ускользнуть, пустила струю душа. Объяненный дурманящим запахом шампуня, Марк около получаса стоял под струями домашнего дождя, обжигающего и возрождающего. Мокрый, завернутый в большое полотенце, он пошел по коридору, оставляя на ухоженном паркете лужицы воды. Марк оказался в комнате, которая ранее служила ему гардеробной, и заметил, что все его вещи по-прежнему там. Он даже не взглянул на свои бывшие костюмы. Армани, Босс, Зегна. Марк спустился к Николь на кухню. Сочетание дерева, стекла и металла, все это должно было создавать эффект прозрачности. Широкая столешница благородных очертаний скользила вдоль всей стены, а прекрасно оборудованный островок в центре приглашал занять место у плиты. Несколько лет назад эта комната излучала радостную атмосферу утренних завтраков в кругу семьи, о л д н и к о в с блинчиками и ужинов влюбленных. Но уже очень давно никто больше здесь по-настоящему не готовил. «Я сделала тебе омлет и тосты», — сказала Николь, наполняя кружку дымящимся кофе. Марк сел перед своей тарелкой, но тут же встал. Его руки задрожали. Прежде чем дотронуться до пищи, ему надо выпить. Алкоголь. Под ошеломленным взглядом Николь... Он лихорадочно открыл первую попавшуюся под руку бутылку вина и опустошил до половины двумя долгими глотками. Успокоившись, он принялся за еду, не говоря ни слова, пока Николь не осмелилась спросить его. — Марк, где ты был? — В ванной, — ответил он, не глядя на нее. — Нет. — Где же ты был эти два года? — Внизу. — Внизу? — В туннелях метро, в сточных канавах, в канализационных трубах. — С бомжами. Со слезами на глазах его жена покачала головой в знак непонимания. «Но почему?» «Ты прекрасно знаешь, почему!» — сказал он, повышая голос. Николь подошла к нему, взяла его за руку. «Марк, у тебя есть жена, работа, друзья!» Он выдернул руку и встал из-за стола. «Отстань! Объясни мне одну вещь!» — закричала она, чтобы его удержать. «Что тебе дает эта жизнь, бродяги?» Он пристально на нее посмотрел. «Я живу так, потому что по-другому жить не могу. Ты вот можешь, а я нет». «Не нужно винить меня, Марк. Я тебя ни в чем не упрекаю. Строй свою жизнь, если этого хочешь. н ну, о для меня это такая боль, с которой я справиться не могу». «Ты же психоаналитик, Марк. Ты помогал людям преодолеть всякого рода катастрофы. С этой болью я справиться не могу, потому что это единственное, что не дает мне умереть». Это все, что у меня осталось от нее. Ты понимаешь? Не проходит ни минуты, чтобы я не думал о ней, чтобы я не спрашивал себя, что похититель мог сделать с ней и где она может быть в данный момент. Она мертва, Марк, — обронила Николь отчужденно. Этого он уже вынести не мог. Поднял руку и схватил ее за горло, словно собираясь задушить. — Как ты можешь говорить такие вещи? — Прошло пять лет. выкрикнула она, освобождаясь. «Пять лет! И ни малейших признаков жизни! Пять лет, и никто не потребовал выкупа! И все же всегда есть шанс!» «Нет, это конец! Реальной надежды больше нет! Она не появится со дня на день! Этого не бывает никогда, ты понимаешь? Никогда!» «Замолчи! Если когда-нибудь что-нибудь найдут, так только ее труп!» «Нет!» «Да! И не думай, что только ты один страдаешь!» «А как же я, потерявшая не только дочь, но и мужа?» Не отвечая, Марк поспешно вышел из кухни. Николь бросилась за ним, решительно настроенная убедить его в своей правоте. «Ты никогда не думал, что мы можем иметь других детей? Ты когда-нибудь говорил себе, что со временем жизнь могла бы возродиться в этом доме?» «Прежде чем заводить других детей, я хочу найти свою дочь. Позволь мне позвать Конора. Вот уже два года, как он повсюду ищет тебя. Он поможет тебе справиться с этим. — Я не хочу. Моя дочь страдает, и я хочу страдать вместе с ней. — Если ты будешь продолжать жить на улице, ты умрешь. Ты этого хочешь? Тогда иди, пусти себе пулю в лоб. — Я не хочу умирать, так как хочу быть там и в тот день, где и когда ее найдут. Николь схватила телефон и набрала номер Конора. — Ответь, Конор, ответь. Где-то в ночи в пустоте раздалось несколько телефонных звонков. Николь поняла, что к о н о р не ответит, и что она проиграла битву. Одной ей не удастся удержать мужа. В гостиной Марк опять лег на диван и проспал еще несколько часов. Он поднялся на рассвете, взял в гардеробной свою спортивную сумку, сунул туда одеяло, ветровку, пакеты с сухарями и несколько бутылок алкоголя. Николь добавила ко всему этому телефон, запасной аккумулятор и зарядное устройство. Если ты вдруг решишь позвонить Конору, или я захочу связаться с тобой?» Когда Марк открыл дверь дома, снег уже прекратился, и первые проблески дня окрашивали город голубоватым отцветом. Как только он шагнул на снежное покрывало, из-за урны, как по мановению волшебной палочки, возник черный лабрадор, издав радостный лай. Марк почесал его за ухом в знак признательности. Он подул на замерзшие руки, повесил на плечо сумку и пошел в сторону Бруклинского моста. На пороге своего дома Николь смотрела вслед мужчине своей жизни, который уходил от нее в раннее утро. Тогда она вышла на середину улицы и закричала «Ты мне нужен!» Как оглушенный он обернулся в десяти метрах от нее, слабо пошевелился и развел в стороны руки, будто хотел сказать «Мне жаль», и исчез за углом.